Глава 6. Проснулся я от яркого солнца. Оно не только светило прямо в глаза, но и за утро успело превратить комнату чуть ли не в парилку. Воздух нагрелся так, что голова уже немного болела. И я сначала перевернулся на бок, сбросил тяжелое и мокрое от пота одеяло, и только потом открыл глаза. Вчера меня не хватило даже нормально сложить одежду. Я просто выскочил из ботинок. Швырнул брюки с кителем на стул, промахнулся и не стал поднимать. На ощупь отыскал в темноте кровать, плюхнулся на нее и тут же отключился. Обдумывать все произошедшее за день не осталось никаких сил, и перегруженный мозг ушел в аварийную отключку даже чуть раньше, чем голова коснулась подушки. «Вчера. Зато сейчас я не то чтобы выспался на все сто, но хотя бы восстановился». Вполне достаточно, чтобы как следует рассмотреть жилище гимназиста Володи Волкова. Точнее, теперь уже моё. И зрелище было, надо сказать, печальное. Похоже, доходы не позволяли снять что-то поприличнее, и бедняге пришлось устроиться в мансарде. Из-за небогатой обстановки комнатка выглядела довольно просторной, зато располагалась буквально под самой крышей. Железо наверху нагревалось, и летом здесь наверняка было до ужаса жарко, а зимой наоборот холодно, как на Северном полюсе. Не случайно Володя вдобавок к трубе центрального отопления обзавелся еще и крохотной печкой буржуйкой в углу. Умывальник с раковиной, видавший виды шкаф с царапинами на обеих дверцах. Примерно такого же вида письменный стол с комодом, керосиновая лампа, пара стульев и ковер на полу, то ли прожжённый в нескольких местах, то ли погрызенный мышами. Вот и всё внутреннее убранство. Впрочем, и с ним ещё предстояло разобраться. Я поднялся с кровати, плеснул себе в лицо несколько горстей холодной воды из умывальника и уселся за стол. Больше всего меня интересовало его содержимое. Выдвигая верхний ящик, я на мгновение испытал что-то вроде стыда, будто рылся в чужих вещах без ведома хозяина. Но я уже отобрал у бедняги самое ценное, и вдаваться в прочие этические нюансы не было ровным счетом никакого смысла. Добыча оказалась так себе. Несколько учебников, около 10 рублей купюрами и мелочью, перья, засохшие чернильницы и тетради. В самом нижнем ящике под толстой книгой отыскался сложенный в четверо листок, уже потрепанный по краям и даже чуть пожелтевший. Похоже, он лежал тут зимы, а то и дольше. Письмо. Дорогой мой Володя, по твоей просьбе высылаю 30 рублей. Хоть мы с Николаем Сергеевичем и совсем не богаты, у меня сердце сжимается от одной лишь мысли, что мой племянник будет в чем-то нуждаться. И все же должна напомнить, что тебе следует быть разумнее в тратах. В следующем году мы уже не сможем платить за твое обучение, но бросать гимназию нельзя никак. Подумай о будущем, Володя. В твои годы порядочные юноши уже вполне в силах содержать себя сами. В столице даже репетиторство может приносить неплохой заработок. А если уж у тебя не лежит душа к преподаванию, то и любая другая работа не окажется лишней. Нет никакого стыда в том, чтобы честно добывать свой хлеб. Хоть бы и коробки таскать, и метлой мести. Прошу тебя, Володя, будь благоразумен. Моей вины нет в том, что отец с матерью не оставили тебе ничего, кроме дворянского достоинства. Но мы с Николаем Сергеевичем печемся о твоей судьбе и всегда поможем, по мере сил. Петербург не зря называют городом соблазнов, и если уж столичная жизнь придется тебе не по вкусу, возвращайся домой. В Пскове тебя всегда примут. А пока удачи тебе и сил, родной. Безмерно любящая тебя, тетя Те. То ли Татьяна, то ли Тамара, то ли, похоже, моя единственная родня, да еще и из другой губернии. Я будто увидел всю биографию Володи Волкова разом. Смерть родителей, переезд из провинции в столицу, год или два в гимназии. Ни близких, ни друзей семьи, ни собственных. Похоже, если уж меня одного лупцевали сразу втроем, и никто не спешил на помощь, только учеба, книги и нехитрые юношеские развлечения. И не самый приятный выбор, то ли идти вкалывать по вечерам за гроши, то ли возвращаться в Псковскую губернию и садиться на шею дяди с теткой. Из наличности рублей 15 от силы, и из тех половину наверняка уже скоро придется отдать за эту самую комнатушку под крышей. В общем, крутись как хочешь. «Хорошо, хоть за обучение платить не надо, пока что». Я бросил письмо обратно в ящик и вернулся к умывальнику, рядом с которым висело небольшое зеркальце. Оттуда на меня взглянуло знакомое и уже почти привычное лицо, чуть заспанное, с растрепанными волосами и пробившейся на подбородке и над верхней губой щетиной. Совсем юное, еще мальчишеское, чужое, но не совсем. Что-то изменилось, будто тот, кто еще вчера был самым обычным гимназистом, за одну ночь возмужал и даже стал старше. Немного, может, на год или полтора, наверняка однокашники учителя и знакомые ничего не заметят. Даже родная тетка вряд ли смогла бы разглядеть в чертах Володи что-то новое раньше ему не свойственное. А если и смогла бы, наверняка списала на долгую разлуку и столичную жизнь. Зато я видел все до мельчайшей детали: крохотные морщинки в уголках глаз, едва заметную складку на лбу, поблескивающий на фоне темно-русой гривы седой волос, чуть заострившиеся скулы и взгляд тяжелый и одновременно насмешливый, будто собственное отражение почему-то казалось новому Володе Волкову забавным. Мой взгляд на мгновение даже показалось, что где-то в глубине серых глаз мелькнула хищная желтоватая искорка и тут же исчезла. Тело тоже коснулись перемены. Нет, конечно, я не смог нарастить за ночь 7-8 килограмм мышц. Зато те, что имелись, заметно подтянулись. Мне еще не приходилось разглядывать себя без одежды, но я почему-то подозревал, что Володя Волков уделял физическим упражнениям не так уж много времени. А теперь шея, ключицы и плечи выглядели так, будто он регулярно греб на веслах, а вдобавок еще и любил помахать кулаками. Неудивительно, что я дрых без задних ног. Новое тело использовало все ресурсы и каждое мгновение, чтобы хоть как-то приблизиться к тому, что было для меня привычным. Даже во сне разум и личность работали, внимательно оглядели все доставшееся богатство, разметили как швейным карандашом И принялись понемногу перекраивать. А кое-что подкинули и сразу. Я вспомнил, как вчера дергал поручень в трамвае, спеша поскорее ринуться в бой с жабой. Если уж худым рукам гимназиста хватило сил порвать металлическую трубу, значит, кое-какие способности все еще при мне. Пусть и не в полном объеме, за ночь ссадины затянулись. От синяков, наставленных сердитыми однокашниками, не осталось и следа, и даже расквашенный вчера нос выглядел абсолютно нормально. Но едва ли я смог бы так же быстро залечить перелом или серьезную рану, да и мышцы изрядно побаливали, перегрузка все-таки сказывалась. А вот магия с магией сложнее. Я все еще чувствовал ее, но как-то странно. Иначе, чем раньше. С одной стороны, ясно и как будто даже чуть сильнее, Зато с другой дергано и неровно. В моем родном мире энергии почти всегда не хватало, и ее приходилось направлять. Аккуратно, бережно прокладывать путь тоненькому ручейку, который порой мог и иссякнуть, не добравшись до цели. Ритуалы всегда были изящной и сложной работой, хоть порой и давали мощнейший эффект. И учиться этому приходилось годами, если не столетиями. А здесь? Здесь энергия, можно сказать, ощущалась повсюду. Не то чтобы бурлила, но вместо того самого ручейка я вдруг будто окунулся в целую реку и не слишком-то понимал, что с ней делать. Кое-какие штуки у меня бы наверняка получились. Но проверять не хотелось, и не только из осторожности. За долгие годы я научился относиться и к собственным, и к потусторонним силам с изрядной долей уважения и уже давно не обращался к ним без крайней необходимости. Не знаю, как здесь, но в моем мире магия была дамой своенравной и уж точно не любила, когда ее дергали по пустякам. Любой, даже самый простой ритуал или заговор, не игрушка. Волжба не терпит ни суеты, ни понебратского отношения. И без надобности таким не занимаются. Полезешь без дела, магия накажет. Отдача замучает, да так, что мало точно не покажется. Итак, что имеем в сухом остатке? Другой мир и тело юноши чуть ли не подростка. Худое, впрочем, как будто довольно крепкое для своих лет. Пустой кошелек, комнатушка в мансарде и портфель с книгами. Из богатства одно лишь благородное происхождение даже без титула. Не самые внушительные остатки прежних сил. Зато времени хоть добавляй. Судя по наличию всяких жаб, упырей и леших, работа для, скажем так, специалиста моего профиля здесь найдется предостаточно, даже если Первая мировая не случится через положенные пять лет. Но и забывать об основной задаче тоже не следует. Да, ритуал забросил меня куда дальше, чем я планировал, во всех смыслах. И я пока не имел ни малейшего представления, сумею ли обратить его вспять. И возможно ли это вообще? В волшебстве и магических письменах я разбирался неплохо, но выкрутасы со временем требовали еще и немалых знаний физики. А эти пробелы я так и не смог восполнить даже за нечеловечески долгую жизнь. А значит, неплохо бы поискать себя. Или хотя бы себе подобных. Тех, кто умеет не только пилить пополам фрегат огненным взглядом, но и разбирается в более тонких материях. Вот только... Остались ли в этом мире такие вот великовозрастные старцы? Были ли вообще? Или наоборот их тут пруд-пруди? И куда жизнь могла разбросать тех, кого я помнил, точнее их местных близнецов? Мы с шефом в 1909 году воевали в Персии. Двое так и застряли на Дальнем Востоке после русско-японской. Один в Европе, один за Уралом. Ни связи, ни паролей явок. В Петербурге точно никого. Разбежались после кровавого воскресенья. Может, и зря, а может, и правильно, чтобы не смотреть, что тогда творилось со страной. Радовало только одно: торопиться мне в любом случае оказалось уже некуда. Насмешливая судьба бросила меня буквально в никуда, но теперь, похоже, сжалилась и отсыпала достаточно дней и часов, а то и лет, чтобы хоть как-то обустроиться в этом мире. Выдохнуть, прийти в себя оглядеться и уже потом действовать, заниматься тем, что я умею лучше всего. Но потом, позже. А сейчас мне остается только собраться, привести в порядок костюм и отправиться в гимназию. В конце концов, получить классическое образование никогда не поздно.